Глава третья. Под влиянием гипнотического взгляда Ника ощутила, как в ее голову проникают мягкие, пульсирующие теплые волны, а душа наполняется спокойствием и гармонией. Она почему-то вдруг поверила, что эти люди не причинят ей зла, и весь страх куда-то испарился. Мужчина тут же отпустил ее, взял за руку и осторожно усадил обратно в кресло, После чего и он, и женщина вновь заняли свои места напротив нее. «Итак, для начала позволь нам представиться», — сказала блондинка. «Этого красавчика зовут Данилов Александр Викторович. Здесь мы все называем его просто Алексом. Он воин света. Наш оперативник, если можно так выразиться», — пояснила она. Алекс с мягкой улыбкой слегка склонил голову, давая понять, что рад знакомству. Присутствие в комнате этого человека каким-то странным образом волновало Нику. Она испытывала необъяснимый трепет, когда чувствовала на себе взгляд притягательных серых глаз, который частенько задерживался на ее пышной груди или скользил по стройным ногам. А так как девушка была одета в плотно облегающий белый кашемировый свитер, короткую черную юбочку, капроновые чулки и сапожки, ему было на что посмотреть. Но что удивительно. Это совсем не раздражало и не пугало ее, а скорее наоборот. Доставляло неожиданное удовольствие и заставляло сердце биться быстрее. «А меня зовут Мария Михайловна Андреева». После небольшой паузы представилась женщина. «Ты можешь звать меня по имени. Мария». «Да», — кивнула она, видя замешательство собеседницы. «У меня такая же фамилия, как и у тебя. И это не совпадение». «Мы не просто однофамильцы. Я сестра твоего погибшего отца, Андреева Юрия Михайловича. Так вышло, что ты моя родная племянница». «Этого не может быть. Это неправда. Вы лжете. У меня нет живых родственников. Я выросла в детдоме», — возмутилась девушка. «Знаю, девочка моя», — с грустью ответила ей женщина. «Это я отнесла тебя туда». Вероника уставилась на Марию, словно пытаясь понять, обманывают ее или говорят правду. Затем в замешательстве посмотрела на Алекса и обнаружила, что эта новость удивила не только ее. «Почему ты ничего мне не сказала?» — спросил он Марию в полной растерянности. «Неважно», — бесстрастно отозвалась блондинка, «зато ты узнал об этом сейчас, когда пришло время». Алекс перевел удивленный взгляд с Марией на девушку. Как я мог не заметить их сходство, подумал он. Ведь они очень похожи. У обеих белокурые волосы, одинаковый овал лица, правильные черты, зеленые глаза. Даже ежу понятно, что они родственницы. Я отдала тебя в дед дом, когда тебе было четыре года. Начала свой рассказ Мария, вновь повернувшись к Веронике. «Прости, но у меня тогда не было выбора. Твои родители погибли в аварии, когда их машина потеряла управление». «Это я знаю», — с грустью произнесла девушка. Сочувствием, посмотрев на племянницу, Мария продолжила. «Мне тогда едва исполнилось двадцать. Я хотела взять тебя к себе, ведь других родственников не было. Но к тому времени я уже была членом Ордена Света» и наши враги охотились на меня. Кстати, твои родители тоже собирались вступить в Орден, и их смерть не была случайной. Меня могли убить в любой момент, и я не могла, не имела права подвергнуть тебя такой серьезной опасности. Ведь ты была еще совсем крохой, маленькой и беззащитной. Поэтому пришлось подыскать для тебя хороший детский дом с добрыми воспитателями, среди которых были члены нашего Ордена. Лицо Вероники отражало целую гамму чувств, от удивления и растерянности до неверия и сомнения в здравости рассудка собеседницы. Но она ничего не сказала, предоставив возможность женщине рассказать эту невероятную историю до конца. Сделав небольшую паузу, Мария вновь погрузилась в воспоминания. «Я старалась, чтобы ты всегда была окружена заботой, лаской и вниманием». Которых ты лишилась со смертью родителей. Раз в месяц мне присылали отчет о твоих успехах. Там были также твои фотографии и рисунки. Воспитатели часто хвалили тебя, и мне это было очень приятно. Я отслеживала твою жизнь, старалась сделать ее лучше. Со временем ты подросла и привыкла к этому детдому. И я решила, что не стоит забирать тебя оттуда. Вырывать из привычной среды. Вновь нанося психологическую травму. Но я продолжала наблюдать за тобой даже после того, как ты выросла и устроилась на работу. Я все знаю о тех молодых людях, с которыми ты встречалась, и о белье, с которым ты умудрилась прожить так долго. Я решила не вмешиваться в твою личную жизнь, чтобы ты могла набраться опыта и жизненной мудрости. Мария замолчала, пристально вглядываясь в глаза Вероники пытаясь понять ее реакцию на услышанное и прочитать ее мысли. Алекс с непроницаемым выражением лица сидел рядом, время от времени переводя взгляд с Марией на девушку. «А кто вы вообще такие?» Немного придя в себя, уточнила Ника. От всего услышанного у нее просто кругом шла голова, во рту пересохла, из-за чего ее голос прозвучал немного хрипло. «Наша организация называется Орден Света», ответила женщина. Ее главная цель — искоренение зла на этой земле. Причем зла во всех его проявлениях. Нами руководит совет старейшин из пяти человек. Эти старейшины обладают даром телепатии и ясновидения. С помощью своего дара они узнают, где и когда будет совершено преступление или любое другое зло имеющие необратимые последствия. Наша организация высылает своих оперативников, воинов света. Предотвратить это и спасти человеческие жизни. Наиболее часто нам приходится обезвреживать серийных убийц, бандитов, маньяков, террористов и предводителей наиболее опасных сект. Разумеется, мы не в силах предотвратить абсолютно все преступления но стараемся внести свой вклад в очищение нашей планеты от этой скверны». Мария объясняла медленно с расстановкой, чтобы Вероника могла в полной мере вникнуть в смысл сказанного. «Сей планеты недоверчиво спросила Ника. «Верно», — кивнула Мария. «Помимо обезвреживания убийц и сектантов, наша организация занимается нейтрализацией сверхъестественных элементов». Полтергейстов, вампиров, магов и тому подобных существ, представляющих собой реальную угрозу людям. Есть у нас и враги. Самая опасная из них — организация, называющая себя обителью, а своих сотрудников — воинами тьмы. Глава этой организации когда-то давно был членом нашего ордена. Он тоже был оперативником, но предал нас, когда осознал, какую власть он может получить, пользуясь своими способностями. Он набрал учеников и основал обитель, наш антипод. Вероника слушала, затаив дыхание, с удивлением уставившись на Марию. В ее больших зеленых глазах словно застыл немой вопрос. «А может, все это розыгрыш? Программа «Скрытая камера»?» Но лица, сидевших напротив нее, были настолько серьезны, что девушке стало ясно, они не шутят. Этой ночью ты должна была умереть Вероника, с уверенностью произнес Алекс. Но мы вмешались в твою судьбу и изменили ее. А те люди в серой машине, которые пытались убить тебя, были воинами тьмы. Глава обители с помощью своего дара предвидения, Понял, что если ты присоединишься к нам, то сможешь сделать очень много добрых дел, спасти множество жизней. Он решил, что ты являешься угрозой для их обителя, и выслал своих людей, чтобы убить тебя до того, как ты попадешь к нам. Но мы вмешались и сорвали его планы. Подвел он итог и добавил. «Прости за ту сцену в канаве. Я просто не видел другой возможности уберечь тебя от пуль».